ГЛАВА 8 ВЕЛИКИЙ АРТЕФАКТ Грик устроился в кресле поудобнее. Сделал глоток из низкого вискарного стакана и открыл маленький томик со спрятанной в круг спиралью на обложке. Начал читать. Никакого предисловия, вступления, главы или части не было, как не было и имени автора. только текст, аккуратно набранный причудливым шрифтом «Американская пишущая машинка» на плотной бумаге кремового цвета. «Первое и главное, что тебе надо знать о великом артефакте, читатель, он действительно существует. Я держал его на своей ладони, но не решился сделать то, что навсегда изменило бы этот мир человеческий и проклятую страну сновидений. Быть может, ты…» Именно ты, читающий сейчас эти строки, отыщешь великий артефакт и изменишь мироздание к лучшему. Однако, позволь мне вначале рассказать о себе и о моих поисках великого артефакта. Грек хмыкнул. Он был совсем не прочь изменить мироздание к лучшему, но хотелось бы конкретики. Однако автор явно настраивался на рассказ неспешный и обстоятельный, густо усыпанный словами о великом артефакте, написанными за главные буквы для пущей важности. Грик даже подумал, не пролистать ли книжку к концу, однако решил не спешить. Время у него было. Время в стране сновидений вообще течет своеобразно, а попытка заглянуть в конец книги могла привести к нежелательным последствиям. Авторы всегда обидчивы, а уж в снах они способны выразить свою обиду разными способами. К примеру, книга могла показать ему пустые страницы, если он не станет читать ее от начала к концу, или того хуже – подсунуть дезинформацию. Автор, хоть и заявил о желании рассказать о себе, нигде не упоминал ни своего имени, ни других имен, ни каких-то географических названий и временных дат. Поскольку, как известно, в стране сновидений все говорят на одном языке, и на нем же написаны все книги, о происхождении автора Грик мог только строить догадки. Но ему показалось, по стилю изложения, по строю книги, что автор происходил родом из США и жил в конце 19-го, в начале 20-х веков. В тексте встречались и керосиновые лампы, и свечи, и электрическое освещение, а сам дух повествования был, ну, скорее, американский. «Будучи еще ребенком лет 8-9, впечатлительным и слегка склонным к меланхолии, я трудно сходился с людьми и потому тяжело переживал изменения, случившиеся с нашей семьей. Это и привело к тому, что я стал посещать страну сновидений все чаще и чаще. И если вначале я странствовал по тайным тропам снов в туманных детских грезах, не веря в реальность страны сновидений, то вскоре все изменилось. В одном из своих путешествий я едва не стал жертвой отвратительных созданий, явившихся в наш мир из глубины веков и тьмы межзвездных пространств. К моему счастью, один из трех великих хранителей, что стерегут детские души в стране сновидений, пришел ко мне на помощь. Будучи, как я уже говорил, ребенком одиноким и вследствие этого привязчивым, я стал часто встречаться с ним, стараясь помочь в его трудах и заботах. Думаю, этому долговязому чудаку был приятен мой наивный восторг и попытки помочь. Хотя ему, повелителю снега и льда, ужасных чудовищ и восхитительных эльфов, я был не более чем досадной обудой. Грик задумался. Оказывается, в те времена, когда писалась эта книга, лет сто назад примерно, хранителей детской части страны сновидений было всего три. Видимо, все трое – мужчины, хотя сейчас, насколько Грик знал, среди шести хранителей было и две женщины. Уже интересная информация. Если бы еще автор книги не был столь аккуратен в использовании имен, но он никак и нигде не называл себя. а обитателей снов звал прозвищами – Долговязый, Поэт, Странник, Художник. Некоторое время, как было понятно из книги, юный сноходец, обретший среди сновидений друга и покровителя, наслаждался своей тайной жизнью. Его будто влекли самые опасные и пугающие уголки мира сновидений. Писал он про них с неизменным трепетом и восторженным отвращением. Кое о чем из описанного грех слышал, Кое, о чем догадывался, но большая часть жизни автора проходила в таких уголках ночного мира, про которые большинство сноходцев даже не догадывались. Его покровителя подобные интересы вначале забавляли. Он даже несколько раз сопровождал юного исследователя в его экспедициях, но позже стал утрачивать к ним интерес. Видимо, тайные загадки он любил в меру, куда больше хранителю нравилось опекать и оберегать спящих детей. Автор же, по мере взросления и мужания, все больше и активнее путешествовал по стране сновидений. И искал. Что привлекало меня в тайных глубинах этого мира, остающегося неведомым для большинства живущих? Извечная ли юношеская тяга к тайнам и загадкам? Желание понять, как и чем живет эта удивительная страна? Или же недостижимая мечта стать таким, как мой покровитель? обрести великие силы и навечно остаться жить здесь. О, недостижимая мечта о всемогуществе и бессмертии! Думаю, что все сразу, но еще и живущая во мне темная сторона человеческой сущности. Я думаю порой, что не стань я регулярным гостем страны сновидений, я мог бы и сам превратиться в подобие одного из тех чудовищ, что обитают здесь, пытаясь прорваться в наш мир, хотя бы посредством наших кошмаров, стал бы творить отвратительные ритуалы и читать мерзкие запретные книги. Но я нашел себя среди снов, что помогло мне и в моей дневной жизни. А помощь дружба моего несуразного, но могучего наставника направила мои мысли по другому пути. Да, я хотел понять этот мир. По всей его глубине и сложности. Но для этого мне требовалось чудо, и я стал искать его. В мрачных притонах и радужных полях, где влочили свой сон наркоманы и душевнобольные. В сияющих дворцах, где обнажённые красавицы услаждали повелителей, восседающих на тронах из алмазов и рубинов. Да, растечься мыслью по древу автор любил. Но Грик, потягивая виски, был готов смириться с излишней цветастостью стиля. Автор книги где-то услышал, он с полной откровенностью признавался «возможно, что я и сам это придумал, отравленный парами зелья, дурманящего даже в стране сновидений, но помнится, что впервые это рассказал мне старый китаец, курильщик опиума, в одном из моих запутанных приключений, что существует некий великий артефакт». Некоторые называли его «вратами», но некоторые – «ключом». Но чаще всего встречалось название «спираль снов» – ходили слухи, что артефакт позволяет пройти в самые таинственные места снов. Говорили и то, что он пробуждает сновидца и превращает его в сноходца, а любому сноходцу даёт силы снотворца. Автор употреблял слова «спящие», «дремлющие» и «проснувшиеся». Себя относил к дремлющим, а своего друга-хранителя – к проснувшимся, так что Грик – Легко понял терминологию. В общем, о спирали снов говорили многое и говорили много чего, но все сходилось на том, что великий артефакт хранит все тайны сновидений, и обладатель его обрел бы божественные силы Далее автор долго и складно, хотя все время, уклоняясь то в воспоминания из детства, то в описание встреченных им диковин, повествовал о своем путешествии по стране снов в поисках великого артефакта. Он излазил весь город, все кварталы, включая Вечную войну. Похоже было, что только что отгремела Первая мировая, и квартал Вечной войны стал немыслимым мрачным местом, заполненным ядовитыми газами, грохочущими старыми танками и концентрационными лагерями. Грик представил, как преобразила это место Вторая мировая, и поёжился. Но лишь в «Квартале мистических откровений» его Грик знал, хоть и считал местом скорее занятным, чем важным, автору дали указания, где и как искать спираль снов. Потом началось то, что в компьютерных играх называется квест. Автор в компании двух приятелей-сноходцев отправился из города через бессонные пустыни, горы безумия и болота кошмаров. Он описывал встреченные им по пути поселения животных. Грик сразу же вспомнил слова Клифа про то, что животные тоже видят сны, и страна снов принадлежит не только людям. Потом текст становился сумбурнее, временами вмещая в абзац описание месячного путешествия, а после этого – на три страницы, расписывая интересный вид, который открылся автору при спуске через очередной «перевал неожиданностей» в очередную «долину разочарования». Названия были затейливыми, но Грик уже приобрел привычку проскальзывать взглядом все названия, набранные с заглавной буквы. Автор явно злоупотреблял громкими топонимами, и чем дальше, тем сильнее. Где-то в пути был потерян один из спутников, причем автор упрямо называл его «погибшим», хотя по-настоящему погибнуть в стране сновидений невозможно. Потом ушел второй, не выдержал очередного местечка из-за главных букв, и предпочел проснуться. Автор набрал новую команду из разумных полулюдей-полуживотных, о которых писал с дивной легкостью, как о чем-то обычном, и двинулся дальше. Потом он нашел искомое место. огромный заброшенный город, где сразился с чудовищным монстром. И тут автор до того с упоением, описывающий различных уродов и монстров, отделался кратким абзацем. «Весь вид этого создания, вся его природа, противоестественная и нереальная, были настолько омерзительны, что я едва не проснулся от одного лишь его вида. Лишь мысль о спирали снов, которая была так близка, и осознание того, что я никогда не рискну повторить свое путешествие снова, придали мне храбрости Я не стану описывать вид древнейшей твари, сторожейший великий артефакт, и уж тем более не буду рассказывать, как мне удалось ее победить. И это все равно никому не нужно. Поскольку древнейшая тварь упокоилась навсегда, и ее отвратительные останки гниют сейчас в городе ужаса. Достаточно лишь сказать, что усталый и измождённый, покрытый своей засохшей кровью и липкой слизью чудовище, я подошёл к великому артефакту, лежащему на груди из тел и хрупких от времени костей и черепов, среди которых, увы, было столь много человеческих. Моя рука не дрогнула, когда я взял его. Взял. и прочитал недрогнувшим голосом заученное наизусть заклинание на языке тех времен, когда еще не было человечества». Григ хмыкнул mm. и плеснул себе еще виски. Оставалось пара страниц, немного. Все прочитанное было занятно, но никакой полезной информации не несло. Но вот как раз на следующих страницах было самое интересное. «Вернуться в город не заняло много времени, ибо со спиралью снов в руках я стал всемогущим. Куда сильнее любого из моих бывших друзей и наставников. Что теперь значили для меня расстояние преграды и монстры? Ничего, но страх. Новый страх поселился в моей душе, ибо, взяв спираль снов в руки, я постиг всю ее силу. Я понял то, что она действительно может дать неомерзительному чудищу, либо созданному древнейшими для охраны артефакта, либо, и при мысли об этом, меня охватывал подлинный ужас самому бывшему одним из древнейших за миллионы лет лишившемуся разума и превратившемуся в воплощение чистой злобы и алчности. Я понял, что она может дать человеку. разумному человеку, такому, как я. Что были теперь для меня все былые путешествия и опасности? Невинные ребячества, детские забавы. Одним движением руки я мог уничтожить любую часть страны сновидений, другим – создать новую. Ничто не могло остановить меня, и все было подвластно. И чем больше я думал об этом, тем чудовищнее становились мои мечты и фантазии. но в какой-то миг я осознал, о чем именно грежу, и с ужасом отбросил артефакт от себя. К тому моменту я уже выстроил себе новый дом. Чудовищный по размерам и архитектуре черный замок на границе между кварталами Вечной войны, Телесной радости и Летним морем. И само расположение этого замка вызвало в моей душе растерянность и тоску. К счастью, все те здоровые человеческие чувства, что наполняли все мое существо, перебороли тлетворные эманации, навеянные либо самим великим артефактом, либо ядовитой слизи древнейшей твари, в которой мне буквально пришлось искупаться которую я наглотался. Ничем иным я не мог объяснить тот замок, который сотворил в городе, и те затеи, которым собирался в нем предаваться. Возблагодарив Того Бога, Который отвечает за нашу жалкую планету и населяющих Ее людей, я задумался, что же мне делать со спиралью снов. Ведь если она способна так влиять на человека опытного и сильного, то что она сотворит со случайным владельцем? А ведь отказавшись от навиваемых артефактом искушений, я лишь отсрочил его приход в страну сновидений. Сама природа спирали снов была такова, что уничтожить ее я не мог. О, горькая ирония, даже став с ее помощью всемогущим. В растерянности и тоске я пожалел о своем долгом путешествии и о том, что победил древнейшую тварь, быть может она была самым правильным хранителем артефакта. Злобная, омерзительная. но в силу слабоумия не способна или не желающая пользоваться им в полную силу. Упав на колени, я начал молиться, чего не делал уже много лет. Но то ли Господь человечески сжалился надо мной, то ли я смог успокоиться. Решение пришло ко мне единственно возможное и дающее хотя бы шанс стране сновидений. Без гордости но и без колебаний исполнил я свой долг. И теперь, мой читатель, я повторю тебе главное. Первое. Великий артефакт действительно существует. Второе. Не пытайся им завладеть ни с целью воспользоваться, ни с целью уничтожить. Если же случайно ты увидишь круг из золотисто-черного металла, внутри которого вьется спираль, беги от него, как от огня. И радуйся стране сновидений, как радуюсь ей я, на исходе своей жизни. Это был конец. Что за… и что? И как? И где? Тоже расстроена. Спросила Мария. Она уже некоторое время стояла у входа в зал и с ироничной улыбкой наблюдала за Григом. Все ругаются? О, да. Почти все. Один снотворец даже швырнул книжку об стену. и пригрозил сжечь всю библиотеку. Пришлось его выставить вон. Выставить? Снотворца? Но вы ведь… Я сноходец. Но это библиотека. У неё есть своя аура, своя магия, своя полиция, в конце концов. Вы не представляете себе, что может сделать с любым снотворцем библиотечный полицейский. У меня богатая фантазия. Так что же, эта дурацкая книжка действительно так популярна? Почему? Кто ее автор? И кто брал ее читать? Мария приподняла одну бровь, словно намекая на излишний поток вопросов, но ответила спокойно и по порядку. Это самая популярная книга из написанных в стране сновидений. Я полагаю, что это связано с личностью автора. Я знаю, кто ее написал, но вам этого не открою. Библиотека уважает всех своих авторов и сохраняет их инкогнито, если они того хотели. То же самое библиотека делает и относительно читателей. Понятно. Грик встал, протянул Марии книгу, та подошла, взяла томик из его рук. Но все-таки почему такой интерес? Есть хоть что-то, позволяющее считать это сочинение правдой? Может быть, то, что его считают правдой снотворцы? Ответила Мария вопросом. Грик неохотно кивнул. спросил. А вы сами не слышали что-то про эту спираль снов? Хотя бы, что она делает? Если верить автору, то артефакт позволяет простецу проснуться и стать сноходцем, потом подняться до снотворца, и, видимо, обрести такую мощь, что снотворец способен управлять любой точкой снов. Стать Богом. Мария поморщилась, что наводила на мысль, что она относится к слову «бога». Серьезнее большинства сноходцев. Локальным башком. страны сновидения. Меня бы устроило. Понятно, с чего вдруг такой интерес к артефакту. Наши снотворцы, даже если и довольны жизнью, то друг другу доверять не склонны. То есть артефакт дает настоящее всемогущество. Здорово. А хоть что-то в подтверждение слов автора имеется? Сходите на границу войны, траха и моря. «А, тот самый мрачный замок, который был построен владельцем спирали снов и так его устрашил, что он таинственным способом от артефакта избавился? Как же я его не заметил-то из своего летнего моря?» Мария улыбнулась и развела руками. «Самого главного глазами не увидишь, как говорится». «Да-да, чудовищный по размерам черный замок – это не самая заметная штука. Спасибо за помощь, Мария». Заходите ещё. Вы занятный человек. С вами приятно поболтать. Как и предполагал Григ, покидая такси, водитель его не дождался. Обижаться смысла не было. Снаходит, заплатил не настоящие деньги и получил не настоящие ожидания. Всё честно. Тем более водитель наверняка не собирался его обманывать. Память рельефа коротка. Он мог увидеть другого клиента и предложить свои услуги. а мог решить, что вышли все сроки ожидания, мыслимые и немыслимые. Для самого Грига, впрочем, прошло всего полчаса времени. Он понял это, поглядев на часы. Можно было возвращаться в уютное жилище Ли и Лины, где дожидался его снотворец. Но прочитанная книжка разожгла любопытство. Но что же это право такое? Из-за невнятной истории, полный заглавных букв, что для Грига служило верным признаком фэнтези – снотворцы дерутся друг с другом, интригуют, собирают какие-то фракции и команды. И Григ принял решение. Одно из тех, которые меняют жизнь, хотя сами по себе являются чепухой, пустяковиной. Он сориентировался. Бесконечная библиотека стояла в маленьком квартале чистого знания, который редко посещали даже простецы, что уж говорить о сноходцах и снотворцах. Квартал граничил со Старой Школой, одним из самых странных районов города. А уж Старая Школа примыкала к детской площадке и Летнему морю, причем как раз к тому углу, где Летнее море граничилось телесной радостью. Так что если сны будут к нему благосклонны, грек мог за какой-то час выйти на границу моря и траха. Там же где-то будет и война. Когда он обнаружит точку схождения трёх порталов то попробует выяснить, есть ли там, ну или был ли там мрачный чёрный замк. Приняв решение, грек медлить не стал. Выбрал примерное направление и зашагал по улице. В принципе, можно было и не выбирать. Сны знали, куда он идёт, и рано или поздно вывели бы его в искомую точку. Но грек предпочитал рано. Быстрым, уверенным шагом он двигался по улице вдаль от бесконечной библиотеки. Было раннее утро. Тут часто бывало раннее утро, гораздо чаще, чем поздний вечер или ночь. А дня, как ни странно, не случалось почти никогда. С обеих сторон улицы, впрочем, уже через несколько шагов она как-то нечувствительно превратилась в широченный проспект, высились учебные заведения. Тут, наверное, были все учебные заведения мира, только в искажённом, трансформированном с нами виде. Грик заметил и московский университет, слегка искажённый, будто приплюснутый, но узнаваемый. Белые с налётом готики корпуса Оксфорда и Еля. Разбросанные по зеленым лужайкам небольшие здания, то ли канадский, то ли австралийский колледж, сверкающие башни новых азиатских университетов, сероватые угрюмые здания заштатных провинциальных научных центров и институтов, быть может, они и не могут похвастаться великими открытиями, но в них работают и видят сны миллионы людей, мечтающих стать великими. Да, квартал чистого знания невелик. Но все-таки есть люди, которые продолжают работать даже во сне. Заглядывая в окна, Грик видел людей, стоящих у досок, исписанных формулами, сидящих за компьютерами, проводящими вычисления, склонившихся над колбами и ретортами. В одном месте прямо из стены на улицу выходила исполинская труба коллайдера, наподобие тех труб-аттракционов, что порой высовываются из стен северных аквапарков. Труба была прозрачной, в ней мерцала искристая тьма, и временами проносился крошечный огненный шарик. Кто-то во сне ловил бозон Хиггса, не иначе. Говорили, что если долго бродить по чистому знанию, то можно подсмотреть действительно интересные сцены, а то и стать свидетелем настоящего научного открытия, сделанного во сне. А потом, быть может, навсегда забытого. Не всем везёт проснуться вовремя, как Менделееву, чтобы записать периодическую таблицу элементов. Но Грик знал, что большинство открытий, сделанных во сне, полнейшая ерунда, которую сами сновидцы-то вспоминают со стыдом или усмешкой. Поэтому он спокойно миновал маленького узкоглазого человечка, который кричал, стоя в дверях низкого белого здания. Я нашёл! Я нашёл! Универсальное лекарство рака Вы только посмотрите! и пытался затащить прохожих в свою лабораторию. Пришлось даже ускорить шаг, ускользая от призыва на протянутые руки. Разумеется, средство, формулу которого Грик мог подсмотреть во сне японского фармаколога, не было универсальным лекарством от рака. Оно работало только против 30-40% форм, имело массу побочных эффектов и требовало нескольких лет доработки. однако это было прорывное, потрясающее открытие, которое могло изменить человеческую жизнь, принести фармакологу Нобелевскую премию и даже изменить мировой финансовый расклад. К сожалению, как это чаще всего и бывает, проснувшись, японец не смог вспомнить детали своего чудесного ободряющего сна. Лишь через восемь лет он снова приблизится к своему гениальному открытию. Но это, к счастью для Грига, осталось для него неведомо. Григ прошел еще полквартала, а потом резко свернул, решив срезать дорогу через двор старого институтского здания. Уж больно досаждали крики ученого за спиной, возникало глупое ощущение, что он что-то упустил или в чем-то ошибся. Грик быстро прошел через двор, миновав гуляющих студентов в мантиях, рельеф, и открыл тяжелую дверь и вошел в незнакомый институт. И остановился. Вокруг было полутемно, сыро. Повсюду на полу стояли лужицы воды, остро пахло аммиаком. Низкий потолок, ряды кабинок вдоль одной стены, писсуары у другой. Только не это. Воскликнул Грик, хотя уже понял, что вляпался. Торопливо повернулся и распахнул дверь, но там, откуда он пришел, был уже не институтский двор, а маленькая грязная туалетная кабинка. По-рыжему от отложений солей и ржавчины унитазу стекала тонкая струйка воды, на стенах незамысловатые граффити, повествовали о разных людях и разнообразных вкусах. Грик попал в сонный туалет. Место не опасное, но, во-первых, противное, а, во-вторых, сложное для выхода. Несколько раз в жизни ему даже приходилось просыпаться, чтобы покинуть царство сломанных унитазов, текущей воды и мучительной неспособности пописать. Фуджу караздило. Тоскливо сказал Грик, возвращаясь в коридор. Под потолком тускло светили редкие лампочки, капала где-то вода, кто-то тихо ругался вдалеке. Надо было искать выход.